Глава третья. Сделка-стрелка. Договорились на полночь. Сладкий мальчик Боря сам выбрал место. Какой-то особенный перекресток на задах популярного вещевого рынка Москва. Сказал, там широкие дороги с новым асфальтом и машин совсем мало. Есть где проверить, на что способен Ягуар и его 250 лошадиных сил. Кириллу пришлось потратиться на эвакуатор. Машина старая, дорогая, редкая. Нельзя рисковать и гнать ее к месту рандеву своим ходом. Кроме того, психологически важно показать клиенту, что ему продают не тачку, а предмет роскоши, с которого положено сдувать пылинки. Мало ли какой лорд, член палаты пэров или конфидент принца Чарльза ездил на этом Ягуаре. Прежде чем решился продать престижный родстер перекупчику из далекой России. Сладкий мальчик опоздал на четверть часа, выглядел подавленным, особенно по контрасту с водителем эвакуатора, бодрым молдаванином в камуфлированном свитере из военторга. Пахнущий соляркой лохматый шоферюга заметно страдал от холода, но держался королем и балагурил. Марка Ягуар у него ни с чем не ассоциировалась даже с фильмами про Джеймса Бонда. При этом он был веселый и добродушный, и новенькое обручальное кольцо победно сверкало на его коричневом пальце. А сладкий мальчик Боря, хоть и вылез из серебристого джипа, облаченный в блестящую куртку с волчьим воротником, вздыхал, непрерывно курил и был отягощен раздумьями о чем-то неприятном. Кирилл решил обойтись без театральных эффектов. Молча протянул ключи. Сладкий мальчик сам сдернул с машины покрывало, обошел кругом, присел, провел рукой. Прокатись, сказал Кирилл, я тебя тут подожду. Может вместе, не дружище. Ты я слышал серьезный пилот, а я не люблю быстрой езды. Садись и зажги, как надо, а я постою, покурю. Я к этим железным гробам равнодушен. Мальчик сел. Взревел мотором и осторожно тронул. «Пущай насладиться», — подумал Кирилл. Сунул руки в карманы дубленки, поднял воротник. С пустыря задувал злой ветер. Зима в этом году получилась знатная. Первая за много лет настоящая зима с морозами и темно-желтым солнцем. Такая зима освежала Кирилла и настраивала его на большие настоящие дела. Сейчас ему было хорошо. Все шло как надо, все получалось. Мясо само шло в руки. Молдованин вылез из кабины, попросил сигарету, вежливо спросил, долго еще. Нет, сказал Кирилл. Сейчас человек прокатится, посмотрит машину, потом загрузишь ее обратно к себе и поедешь с покупателем, куда он скажет. Денег с него не бери, с меня возьмешь, прямо сейчас. Шофер кивнул, постоял напивая что-то себе под нос. «Чего такой счастливый?» — спросил Кирилл. «Жена беременная». «Да, это повод. Привози ее сюда, в Москву». Молдаванин сверкнул бедовым глазом, весело оскалился. «Да это ж она и беременная, — сказал он, — которая московская». Кирилл рассмеялся. «Понял. В Москве у тебя московская жена, а в Молдавии молдавская». «Ну?» Кивнул шофёр. И ещё два пацана, одному год, другому два, а тут скоро третий будет. Или дочка тоже ничего. Молодец, похвалил Кирилл. На месте не стоишь. А они друг про друга знают, жены? Не, -е -е, ласково сказал Молдаванин. А зачем? Потом разберусь. Технику выкуплю. Он указал на эвакуатор. Выпишу брата из Тирасполя. Вдвоем зажигать будем. Гроши пойдут, тогда всех перезнакомлю. И жен, и детей. На Суббате пятеро. Вот и я пятерых хочу. Подрастут, оставлю их тут, в Москве. Сам домой уеду, в Тирасполь. Они нехай мне пенсию высылают». «Нормальный план», — сказал Кирилл. «Вроде едет». Судя по траектории движения, мальчик Боря вполне освоился с управлением английского Тарандаса. Подкатил, осадил. Взревел мотором. упруго выскочил. Не улыбался, но видно было. Удовлетворен. Доволен. И более того, уже рвется в бой. Уже знает, как превратить просто старую раритетную машину в шикарную полированную игрушку. — Вижу, понравилось, — сказал Кирилл. — Да, — ответил сладкий мальчик. — Хороший аппарат. Архаичный до ужаса. В повороты еле входит. Ну, как бы... Старый. Скрипит, хрипит. Салон рассохся. Тачка стояла без движения минимум года четыре. Это нехорошо, но... В общем, беру. Он повернулся к Молдаванину. Чего стоишь? Налаживайся. Сейчас обратно будем закатывать. И поедем. Я впереди, ты за мной. Понял? Бодро сказал шофер. Отшвырнул окурок и пошел выполнять. Рассчитаемся, предложил сладкий мальчик. Не к спеху сказал Кирилл. «Приедешь ко мне в офис, там отдашь. Завтра или послезавтра. Если надо, я подожду. Спешки нет. Неделя-две ничего не решают. Делай, как тебе удобно». Мальчик кивнул, взглянул с уважением и благодарностью. Потом опять ушел в себя. «Ты, я вижу, не в духе?» — осторожно произнес Кирилл. Борис сплюнул, вздохнул, признался. Есть немного. Ограбили меня. На Новый год в квартиру залезли. — Ах ты, — сказал Кирилл, — неприятность. Сильно попал. — Неважно. — Как так неважно? — удивился Кирилл. — Может, ты без копейки остался, а я к тебе с ягуаром. — Все нормально, — сухо ответил мальчик. — Деньги есть. Машину вашу беру, нет проблем. — Твою, — поправил Кирилл. — Что? — Не вашу машину, а твою. Договорились же на ты. Ну да, твою машину. Ты не переживай, Борис, — сказал Кирилл и улыбнулся. Раз такое дело, деньги отдашь потом. Мальчик посуровил, покачал головой. Нет, деньги есть, все нормально. Я, ну как бы, наличные в квартире не держу. Что было по мелочи, три штуки евро нашли и забрали. Еще компьютер, шмотки. Вот Люда, она... Мальчик сокрушенно выдохнул. Сильнее пострадала. Забрали шубу норковую и золото, а золото я ей сам выбирал и покупал. Оно все, ну как бы, мною подарено. Так что в конечном итоге попал тоже я, а не Люда. Да, сказал Кирилл, нехорошо. Люду жалко до слез в натуре, но сам не мучайся. подумаешь, хату выставили. Не ты первый, не ты последний. Вообще-то, я так еще не попадал. Не может быть. Мальчик Боря развел руками. «Тебя ни разу не грабили?» — изумленно спросил Кирилл. «Нет». «Ну тогда с почином!» Мальчик повернулся к Молдаванину, грубо закричал. «Эй, давай шустрее!» «Стараюсь!» — весело открикнулся шофер, возясь со своими хитрыми тросами и рычагами. «Что-то я не вижу!» — прорычал Борис. «Твоих стараний!» типа раз люди платят по часам можно не спешить так что ли молдованин посерьезнел выпрямился я не такой сказал он с обидой еще минуту и начнем а кричать не надо сладкий мальчик развернул плечи и набрал в грудь воздуха чтобы ответить лицо его исказило злоба но кирилл подхватил разгневанного товарища под локоть бицепс был огромен потащил в сторону негромко посоветовал в самое ухо. «Успокойся, он мужик, работяга, он тут ни при чем». И вздрогнул. Волосы на воротнике куртки слишком напоминали человеческие. «Ни при чем?» — хрипло спросил Борис. «Это его землячки в мою квартиру залезли. Такие же, как он, молдавашки, гастарбайтеры». Консьержка никого не видела, а дом новый. В каждой третьей квартире молдаване обои переклеивают. Нормальные воры жратву из холодильника не тащат. Нормальные воры все тащат, сказал Кирилл. Ты воров не видел, успокойся. Гастарбайтеры или нет, твое дело накатать заяву в райотдел и успокоиться. Уже накатал, сказал Борис. А толку что? Менты говорят, в районе эпидемия. Опять краж в неделю. И почерк везде разный. То есть не одна банда шурует, а две или три. Опять тебе говорю, это не твое дело. Одна банда, две банды. Не грузись в это, понял? Может, к тебе зашел опытный крадун, и он специально еду взял, чтоб подумали на молдаван. Что скажешь?» Сладкий мальчик не ответил. «Есть у меня друзья», — тихо сказал Кирилл, — «на Петровке». И еще другие друзья есть, жулики авторитетные. И барыги есть популярные, ювелиры. Так что, если хочешь, твое золото можно поискать. Не хочу. Ну и зря. За свое бороться надо. Сладкий мальчик махнул рукой. Знаю. Только устал я бороться. — Что-то рано ты, мужик, устал, — сказал Кирилл. — Не тот у тебя возраст, чтоб уставать. «Вы...» «Ты не понимаешь», — горько выдохнул Борис. «Я девять лет тачки строю. В 2001 году таких, как я, на всю Москву было 50 человек, а сейчас наберешь в интернете тюнинг автомобилей. Угадай, сколько ссылок вываливается? 27 миллионов. Каждый дурак, который вчера научился сантиметры в дюйме переводить, сегодня открывает тюнинг-лабораторию. Я в пролете. Бизнес не приносит денег. С этим вашим «Твоим, Ягуарам, месяц возни, а заработка будет от силы пять тысяч долларов. Это что, деньги?» «А что, не деньги? Нет, конечно!» «Эх, — сказал Кирилл, — пять тысяч долларов не деньги. Вижу, совсем ты запутался. Забирай покупку и двигай. А на Молдавана не кричи. И, кстати, денег ему не давай. Этот человек мне должен. И для тебя все сделает бесплатно, понял?» Сладкий мальчик кивнул и опять посмотрел с уважением. Предложил. «Могу подбросить куда-нибудь?» «Не надо. Тут рядом рынок знаменитый. Пойду посмотрю». «Пешком далеко не уверенно», — сказал Борис. «Давай подвезу. Зачем?» «Не переживай», — прервал Кирилл. «Я пройтись люблю. Смотри, какая зима. Снег, мороз, все как положено. Зимой в природе порядок, и в мозгу тоже» особенно как сейчас ночью все просто земля белая небо черное ничего лишнего а звезды гляди какие любишь космос не знаю ответил сладкий мальчик ну как бы да звезды это круто круто дурак ты круто это не то слово я когда маленький был все пацаны за космос мечтали и я тоже Главная тема была космос, Луна, Марс, Юпитер. Это сейчас народ в интернете сидит, анонирует, порожняки между собой гоняет. А тогда звезды, мужик, самые реальные вещи на свете. Я ночью выйду, посмотрю вверх. Вот оно, мое детство. Прямо надо мной. А твое где? Кактус не ждал ответа. И так было понятно что детство сладкого мальчика никуда не делось, оно в наличии, совсем рядом, при нем, в жопе играет. Мышцы, джип серебристый, стекла черные, куртка с волчьим воротником. Не грусти, продолжил он, дела поправятся, будет и прибыль и все остальное. Не в делах дело, ответил Борис. Люда уехала не могу говорить жить в ограбленном доме ах вот оно что дела сердешные тем более не переживай помиритесь мы не ругались тогда тем более помиритесь вернется твоя женщина никуда не денется шофер молдованин ничего не был должен кактусу они познакомились только сегодня утром конечно можно было поработать над шофером поговорить отыскать слабое место попробовать на вкус. Молдаване тоже съедобные существа, но Кирилл не хотел. Заплатил живыми деньгами. Ничего страшного. Деньги вернутся.